Глава пятая. Пока телега размеренно тряслась по грунтовой дороге, я успела и вздремнуть, и стащить ещё одну булочку, и передумать кучу разных дум, в основном невеселых. Все они крутились вокруг моей новой жизни. То, что у меня была сама эта жизнь, — великое чудо, за которое я готова до бесконечности благодарить богов всех планет и миров. Но вот как организовать достойное существование — это уже проблема. «Вопрос первый. Где взять денег?» Все, что было у Хлои, присвоила мачеха и обратно возвращать не собиралась. Скорее удавится, чем потратить лишний медяк на свою падчерицу. Надежда была только на то, что по приезде в Ристаль моя испорченная репутация окажется далеко позади, и я смогу на первое время найти какой-то заработок, а потом уж восстановлю матушкину таверну, и все наладится». Работы я не боялась, опыта у меня было предостаточно, энтузиазма, несмотря на трудности переселения в другой мир, хоть отбавляй. Так что с деньгами разберусь. Вопрос второй и более серьезный: Как мне вернуть документы и наследство Хлои? Не то чтобы я была женщиной жадной, но от несправедливости сводила зубы. Мне было искренне жаль бедняжку, которая после смерти отца превратилась в самую настоящую золушку. Я клятвенно пообещала себе и ей, что сделаю все возможное для того, чтобы справедливость восторжествовала. В общем, тут все было, как в нашем мире. Без бумажки ты букашка. Денег нет, но вы держитесь». Ближе к полудню телега съехала с накатанной дороги и остановилась на пятачке, окруженном молодыми березами. Тяжело крякнув, дед сполз с блочка и удалился в кусты. А я, воспользовавшись случаем, хорошенько потянулась, пытаясь размять затекшее тело. Дно у телеги было очень жестким, и всю дорогу я лежала, как мышка, боясь лишний раз пошевелиться и привлечь к себе внимание. Поэтому ломила бока, спину, плечи. Очень хотелось встать, пройтись, сделать зарядку, поприседать, но пришлось ограничиться переворотом сбоку на бок и потягушками. Интересно, сколько еще нам ехать до Ристоля? Буду ли я в состоянии по приезде быстренько сбежать из телеги, ставшей мне временным пристанищем? И заметит ли глухой дед, если я стащу еще одну булочку?» К счастью, Калиб быстро вернулся, подтянул старые портки, забрался обратно на козлы, тряхнул вожжами, трогая с места свою чахлую клячу. И мы отправились в путь. Солнце стояло высоко, и его лучи нещадно полили землю. Под слоем соломы я задыхалась и обливалась потом. Раскопала небольшую дырку в надежде на свежий воздух, но легче не стало, жарище стояло дикая. Единственное, о чем я могла думать, это о воде. Сейчас бы искупаться и напиться вдоволь. Когда до меня донесся звук откручиваемой крышки и громкие глотки, я чуть не застонала от жажды. Во рту все пересохло. Казалось, попадись мне на пути река, я бы запросто осушила ее наполовину. Вдобавок съеденная в сухомятку булочка дала о себе знать, на меня напала икота. Я зажималась, как могла, задерживала дыхание, надувала грудь, закрывала рот ладонями. Но икота не проходила, наоборот, становилась все сильнее и сильнее. Тем временем телега взобралась на пригорок, а потом покатилась вниз, тихо покачиваясь в раскатанной колее. И в какой-то момент резко подскочила на камне. Меня тряхнуло, и от неожиданности я икнула во весь голос, и тут же испуганно прекратила дышать. Дед никак не отреагировал. Пронесло, что ли? Однако спустя пару минут стало понятно, что не пронесло. Раздалось резкое тпру, потом послышалась какая-то возня, стук, и мне в бок уперлась рогатина. «А ну-ка покажись, пока я тебя не проткнул». От страха ашикота прошла. Я осторожно вынурнула из соломы, а потом, подняв руки вверх, села. «Не ругайтесь, пожалуйста!» «Вылезай из телеги!» — скомандовал он. Вокруг нас с одной стороны плотной стеной стоял лес, а с другой раскинулось бесконечное неухоженное поле. И куда ни глянь ни единого признака человеческого присутствия. «Куда же я пойду, дедушка?» — жалобно спросила я. «Чего ты там бормочешь? Не слышу!» «Ах ты, пень глухой! Куда мне идти? Тут ничего нет!» Прокричала я. «А моё-то какое дело! Проваливай!» «Ну, пожалуйста!» Взмолилась я, складывая ладони домиком. «Вы же в Ристаль едете? Возьмите меня с собой. Я тихонько посижу, тут вы и не заметите». «Хочешь ехать? Плати!» «У меня нет денег!» «Тогда проваливай!» Снова повторил дед и для верности еще раз ткнул рогатиной в мою сторону. Я извозчиком за бесплатно работать не собираюсь. Потом его взгляд упал на сдвинутое полотенце, прикрывающее одну из корзин с булочками. Еще и воровка! Нет, нет, мне просто очень хотелось есть, но. Я поспешно откатилась на дальний край телеги, опасаясь, что сейчас он воткнет в меня свое грозное оружие. Я все верну. Возвращай! тут же потребовал старик. Но у меня пока нет денег, как только заработаю. Воровка! «Я могу все отработать, вы не смотрите, что я такая бледная и неказистая. Я и убраться могу, и приготовить, и белье перестирать. И на огороде помогу, и скотину почищу, что угодно, только до Ристаля довезите, пожалуйста». Дед хмуро смотрел из-под кустистых бровей и в задумчивости жевал губы, будто пытался принять какое-то решение. Видать, о моей репутации ему было неизвестно, поэтому в конце концов он согласился. «Хорошо, до да города я тебя довезу». За это ты избу мою в порядок приведешь, а за булки деньгами рассчитаешься в двойном размере. Срок тебе неделя. Иначе скажу грозной Холли, кто ее обокрал, и, поверь, она с тебя живой не слезет. Холли это та самая суровая тетка из пекарни: Я все сделаю, обещаю. Смотри, у меня. Дед еще раз грозно зыркнул на меня, потом положил рогатину рядом с собой на сиденье и снова взялся за поводья. Мы поехали дальше. Наконец, мне не надо было скрываться, и я смогла сесть как удобно. Натолкала под себя соломы, привалилась спиной к бортику, расправила спину. Ехать и смотреть по сторонам было гораздо интереснее, чем отдуваться от прелой соломы и бессмысленно таращиться в небо. Я крутила головой по сторонам, наслаждаясь чистым воздухом и видами. Поле сменилось редколесьем, редколесье заливной поймой – Прежде чем перекатить через деревянный мост, Кали постановился, чтобы дать своей кляче напиться. Я тоже не упустила шанса, зашла по колено в реку, хорошенько умылась, а потом, загребая воду горстями, жадно напилась. После моста мы проехали через березовую рощу, поднялись на пригорок, и с него я увидела первую деревню. Два десятка домов стояли в окружении огородов и пышных садов, чуть в стороне послось стадо коров. В этой деревушке мы остановились всего на несколько минут. Телега притормозила возле большого дома, из которого тут же выскочила румяная женщина и забрала одну из корзин, передав за нее горсть монет. После этого мы отправились дальше. Деревни стали попадаться чаще, некоторые были прямо у дороги, другие виднелись в стороне, маяча невнятными силуэтами на горизонте. Потом был поворот, еще одна роща, и мы вернулись на широкий тракт, стрелой, ведущей к воротам города. Вот и приехали. В голове маячили обрывки детских воспоминаний Хлои, и я надеялась, что их будет достаточно для того, чтобы добраться до нужного дома. Улица Ягодная, кажется, это где-то в юго-восточной части города. Однако дед направился в противоположную сторону, и мне пришлось смириться». «Обещала отработать, значит, надо отрабатывать». Мы подъехали к богатому кварталу, но дальше нас не пустили. Два бравых стражника остановили, не позволив пересечь белую линию, проведенную краской прямо поверх брусчатки. Чуть дальше из-за красивых резных заборов выглядывали дорогие дома, полисадники пестрели ухоженными клумбами и благоухающими кустами роз. Я шею вытянула, пока пыталась рассмотреть подробности, а к деду тем временем подошла женщина с тремя мальчишками-слугами. Один из них проворно заскочил в телегу, едва не наступив мне на ногу, и передал одну корзину тому, кто поджидал на земле. Так же поступил и со второй, после чего шустро спрыгнул на землю. Отдав товар, старик пересчитал деньги, сунул их в нагрудный карман и развернул клячу в обратном направлении. «Теперь домой». Мы прокатили через рыночную площадь, на которой, несмотря на послеобеденное время, все еще бодро шла торговля. Раздавались крики зазывал, проворно сновали разносчики, пахло специями, живностью и еще чем-то сладким. Уцепившись за бортик, я широко распахнутыми глазами наблюдала за этим рыночным хаосом и не могла поверить, что действительно нахожусь в таком месте. Магия какая-то. И, кстати, тут наверняка найдется какая-нибудь работенка даже для такой заморашки, как Хлоя. Однако это все позже. Сначала мне предстояло расплатиться за такси. Дом у Калеба был небольшой и такой же хмурый, как он сам. Краска на стенах облупилась, обнажая старые бревна. наличники потрескались, а пыльные окна угрюмо смотрели на этот мир. «Что смотришь?» Недовольно и в то же время как-то смущенно прокряхтел он. Бабка моя померла две весны назад, дети уехали. Так что порядок поддерживать некому. Я все сделаю, — бодро сказала я и принялась за работу. Пришлось выгрести кучу ненужного барахла, вымести горы грязи из углов и сто раз менять грязную воду в тазу, прежде чем удалось отмыть пол до приличного состояния. Я все таки отдраила окна, хотя в последнее время этот процесс у меня неизменно вызывал дрожь и приступ страха. Метлой сняла всю паутину под потолком и перемыла всю посуду. Мне не терпелось отправиться в свою таверну, поэтому работала я быстро и не покладая рук, и к вечерним сумеркам управилась. «Хозяин, принимай работу!» Старик прошелся по дому, въедливо всматриваясь по сторонам, и, кажется, остался доволен результатом. «За булки когда расплатишься?» «Дайте мне несколько дней, я все сделаю». «Смотри, у меня!» Он погрозил мне кулаком, но как-то устало и без азарта. Срок даю до следующей недели. Не принесешь деньги, пеняй на себя. Принесу, дедушка, не переживай, заверила я его и устало спустилась с крыльца. Погоди, внезапно сказал он и исчез в доме, а потом вернулся с двумя крепкими яблоками и куском сушеного мяса. Держи, все равно у меня нет зубов, чтобы проживать, а ты такая тощая, что смотреть жалко. Спасибо вам. Я с благодарностью приняла скромные дары, еще раз заверила, что непременно рассчитаюсь за съеденные булочки и отправилась на поиски материной таверны.